Глава восьмая. День рождения. Илиана. Работа в Инквизиции неожиданно начала увлекать и даже нравиться. С жалобами я решила поступать так. Сначала их сортировать по тому, в чей адрес они на самом деле обращены, а потом готовила краткую сводку, что людей не устраивало. Она за подписью Великого Инквизитора отправлялась к капитану Барфорду или в соответствующее ведомство, после чего те должны были прислать отчет, что было сделано по каждому пункту. И если ничего не сделано, то почему? Рэнголд мой подход хвалил. Да и у меня появилось чувство, что делаю что-то полезное, а не просто протираю юбку за казенным столом. Я даже поймала себя на том, что собираюсь каждое утро с удовольствием. На службу в Инквизиции. Я в Инквизиции. Эх, мама бы не одобрила. Но Рэнголд оказался не таким, как я себе представляла. Не всесильным, но и не свирепым монстром. Даже его дракон вблизи был совсем иным. Так и хотелось его погладить. Хотя с тех пор я больше не пыталась. Не хотела злить Инквизитора. но иногда смотрела из окна на переливающуюся на солнце спину. И казалось, что дракон меня чувствовал. Поднимал голову, поворачивался в сторону особняка и как будто искал меня. Нет, конечно, такого не могло быть. Но иногда думалось. А вдруг? Сегодня была суббота, а еще мой день рождения. Рэнголд частенько работал по выходным, но меня чаще отпускал. И сегодня тем более не стал настаивать. С утра сдержанно поздравил и сказал, что не планирует меня беспокоить все выходные. Это вроде была хорошая новость, и в то же время почему-то стало грустно. Инквизитор был моим шефом и в этом плане вел себя безупречно и по-деловому. Не думаю, что он видел во мне женщину. Но почему-то захотелось, чтобы сегодня это вдруг стало по-другому. Чтобы он пригласил меня на свидание. «Так, Лея, зачем тебе это? Только проблем наживешь на свою голову. Правильно он делает, что держит дистанцию. Зачем ему какая-то простолюдинка, да еще и его работница? Он может себе позволить роман с кем угодно, с дочками лордов, да и, наверное, с принцессой мог бы». если бы у императора были дети. Выкинув из головы эту ерунду, я отправилась к тёте Маргарет. Она приготовила праздничный обед и пригласила знакомых. — Вот она, моя девочка! — воскликнула тётя, когда я появилась в дверях. Ее подружки высунулись из комнаты и взяли меня в плотное кольцо. Обнимали и поздравляли, после чего все расселись за обеденным столом. Яствами он особенно не пестрел, но я была все равно благодарна тёте, что устроила этот праздник. В прежние годы мы не отмечали мой день рождения. Так, бывало, дядя принесет калач или совсем роскошь – пирожное. Но накрывать на стол, а тем более звать гостей Маргарет не любила. Всегда ворчала, что это не только лишние траты, но и привлечет к моей персоне ненужное внимание. Я с этим соглашалась. И вот что изменилось сейчас, непонятно. Разве что мне теперь восемнадцать. И тётя с дядей больше не мои опекуны, и я могу распоряжаться своей жизнью, как хочу. Странное чувство. Радостно и страшно одновременно. Если бы я не стала работать на инквизитора, то что бы делала со своей жизнью? Пока я молча размышляла над новой вехой моей жизни, подруги Маргарет щебетали между собой. Дядя, утомившись от их болтовни, еще раз поздравил меня и, сославшись на какие-то дела, ушёл. Как только мы остались в чисто женском обществе, одна из подруг тёти, обычно торговавшая фруктами на площади, повернулась ко мне и со сладкой улыбкой проговорила. илиана ты наша совсем взрослая стала». «Женщина, уже считай», — присоединилась к ней соседка из дома напротив. «Расскажи нам, как его милосердие в постели?» Прямо в лоб спросила торговка. Я растерянно хлопнула ресницами и, кажется, покраснела. Ш «Что, простите?» И посмотрела с надеждой на Маргарет. Но тётя не только не собиралась меня вручать, но еще и добавила. «Леечка, не стесняйся, тут все свои. Мы тебе еще и советом поможем». Я замерла, не зная, что отвечать. А соседка, серьезная дама и, между прочим, замужняя, мечтательно закатила глаза. «Повезло тебе, Ильяна, такой мужчина, высокий, статный». К такой груди только и хочется, что прижаться. «Да что там грудь?» — махнула рукой до того молчавшая ткачиха с соседней улицы. «Вы зад его видели?» Я прикрыла глаза ладонью. «Хаос, какой стыд!» «Наша девочка не только зад, небось, видела?» Тут же подхватила Маргарет. Но ну, расскажи нам, чего ты?» И ткнула локтем в бок. Я нервно мотнула головой. «Нет, надо что-то отвечать, а то сейчас промолчу, и они насочиняют еще больше». «Между мной и Инквизитором только рабочие отношения», — выдавила я из себя. Четыре пары глаз уставились на меня. Ни одна не верила, даже тетя. «Это правда», — добавила я. Его милосердие не смешивает работу и личное. «Ах, как же так!» — соседка прикусила губу. «Ты ж такая хорошенькая! Разве не понравилось ему?» «А может, и хорошо, что не понравилось, Неожиданно заявила ткачиха и, понизив голос, заговорщицки зашептала. «Для него девок прямо с улицы забирают. Я сама однажды видела». Филькину дочь стражники увели, и потом ее никто не видел. «Говорили же, что она сбежала в Лортон с женихом!» — возразила торговка фруктами. «Отговорка!» — убежденно ответила ткачиха. «И кабы Филькина была единственной, но и до того, сколько девок пропадало, инквизитор потому нашу леечку не трогает, что у него дольше одной ночи не выживают». «Ох ты!» — воскликнула соседка и приложила ладони к щекам. «Как же это?» «Да точно вам говорю!» — не сдавалась ткачиха. «И я такое слышала!» — вступила в разговор Маргарет. «Любит инквизитор насильничать, чтобы верещали на весь его особняк». Я снова растерянно моргнула. «Они только что были уверены, что Ренголд спит со мной». И вот теперь, минуту спустя, повторяют застарелые сплетни. Да, мы принялись расписывать друг другу пикантные подробности, и я не выдержала. «Никого он не похищает!» «Леечка, хорошая моя!» Тётя погладила меня по руке. «Тебе-то откуда знать?» «Да у него времени нет!» Я постаралась найти убедительный аргумент. Он работает с утра до ночи. А ты с ним все время рядом? Ткачиха сощурилась. Ну не все, вот именно. Она удовлетворенно вскинула подбородок. Он тебе всего не рассказывает и не показывает, когда душа темная, еще и не такие секреты будешь прятать. Он ведь маг разрушения. Вспомнила соседка. Может, в экстазии примаривает любовниц? Или, как там говорят, отменяет? «Потому и берет девок с улицы», — подхватила тут же торговка. Все четыре сплетницы друг к другу закивали, словно вот только что установили истину. «Ну, хватит!» — я вскочила. «Хватит нести чушь!» «Ох, наша девочка влюбилась!» — объявила Маргарет, качнув головой. «Бедненькая!» тут же посочувствовала соседка. «Он, конечно, обаятельный!» добавила торговка. «Но зверь ведь...» Сожрет и косточки не выплюнет!» заключила ткачиха. Я прикусила язык, чтобы не выругаться, и просто вышла из-за стола. «Девочка моя, не обижайся!» сказала мне вслед тётя. «Мы же за тебя волнуемся!» Вы не волнуетесь, ответила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать жестче. А распускаете сплетни, причем самые гнусные, и я это слушать не буду. Развернувшись, я покинула комнату. Внутри клокотала и бурлила, и хотелось на воздух. Ну что за дуры? Ясно теперь, откуда эти слухи взялись. А я ведь раньше верила. Сжав кулаки так, что ногти впились в кожу, я не смотрела, куда иду. Хотелось убраться отсюда поскорее. Вернуться на работу или хоть куда, но не выслушивать всякие мерзости. Из дома я вылетела, не глядя, и врезалась в мускулистую стену. В нос ударил запах цитруса и морской свежести. «Рэнголд». Ворот рубашки «Инквизитора» был расстегнут. и мое лицо на мгновение прижалось к мощной груди. Мне показалось, я услышала биение его сердца, неожиданно быстрое и волнующее. «Простите, шеф», — пробормотала я, поднимая на него глаза. Ренголд придерживал меня за плечи, и его прикосновения, вполне естественные в такой ситуации, заставили занервничать. Ох уж эти разговоры тетиных подруг. Все в порядке? Поинтересовался он, вглядываясь в меня своими черными глазами. Сейчас они мне показались глубже обычного, бездна. В таких можно утонуть. Да, простите. Я дернула головой и отстранилась. Просто... И как тут объяснишь, что я не выдержала дурацких сплетен? Дверь за моей спиной приоткрылась, и на улицу выглянула тетя Маргарет. — Ваше милосердие! — воскликнула она самым сладчайшим голосом, как будто не она только что про него рассказывала небылице. — Вы пришли за Леечкой? Ренголд перевёл взгляд с тети на меня, и я едва заметно кивнула. «Да, она мне сегодня понадобится», — сказал он. «В день рождения?» — Маргарет цокнула языком. «Увы, у нашей службы редко бывает выходной. Враги не дремлют». «В таком случае поручаю ее вам». И глянула на меня так красноречиво, словно мы вернулись в тот первый день, когда она шила платье и уверяла, что надо соблазнять инквизитора глубоким декольте. До чего непоследовательные люди? Выбрали бы уж что-то одно. Или Рэнголд-монстр, убивающий невинных девушек, или мужчина, которого надо порадовать. Или как они это называют? Тьфу. Пока злилась, не сразу поняла, что мы отдалились от дома. Рэнголд вёл под устцы метеора, а я семенила рядом. — Спасибо, — произнесла я, наконец, приходя в себя. — Плохо отметили? — участливо спросил инквизитор. — Не то чтобы... но с ними иногда душно. — У меня есть идея, что может тебя порадовать. Я подняла глаза на Ренгольда. А нам разве не надо на службу? Я думала, что-то стряслось. «Стряслось». Инквизитор кивнул и с самым серьезным видом добавил. «У моей помощницы сегодня день рождения». Он улыбнулся, а я улыбнулась в ответ. Между нами протянулась невидимая струнка, словно заигравшая в голове легкую мелодию. Я смущенно отвела взгляд. «Что происходит?» «Нам придется немного проехать». Ренголд забрался на метеора и протянул мне руку. Я осторожно сжала его широкую ладонь и через мгновение оказалась в седле перед ним, совсем как в день нашего знакомства. Инквизитор пришпорил коня, и копыта застучали обрусчатку. брусчатку. Мое сердце заколотилось им в такт, а запах цитруса окутал коконом. Рядом с Ренголдом было так тепло и приятно, и вместе с тем странно. От волнения я теребила кончики чёрной гривы. И в голову так и лезли все пошлости, что наговорили тётины подруги. «Шеф», — произнесла я, «М — «м?» Его дыхание щекотало мое ухо. «Не стоит из-за меня...» — начала я невнятно. «У вас много дел? Даже в выходной?» «Ты считаешь, я не могу сам решить, как этот самый выходной провести?» Его голос зазвучал ниже, и от него почему-то поползли по спине мурашки. «Нет, я...» «Вот и не спорь». «Да, шеф». Рэнголд заставил Метеора ускориться. Мы свернули на главную улицу и помчались быстрее в сторону западных ворот. Не зная, как ко всему этому относиться, я молчала. И украдкой наслаждалась близостью к инквизитору. Да, это было неправильно. Мама бы отругала. Да что мама, я сама бы себя отругала. Но утешалась, что Ренголд не оставил мне выбора. «Великому инквизитору не отказывают?» Мы проехали через парк, утопавший в золотой осенней листве, и выехали к набережной. Здесь инквизитор пустил метеора шагом, а потом и вовсе остановился. Спрыгнул первым и, подхватив меня, поставил на землю. Только ноги почему-то дрожали. «Пойдем». Ренголд указал на ряд магазинчиков с пестрыми вывесками. и я не сразу поняла, в какой именно мы идем: за кренделями, в магазин тканей или к горшечнику. Оказалось, не туда и не туда. Миновав эти лавки, мы зашли в четвертую, у которой на вывеске был изображен черный кот. Что бы это значило? Заинтригованная, я последовала за инквизитором. Мы оказались в просторном помещении, заставленном клетками. пахло тут специфически, и стоило нам войти, как словно со всех сторон разом раздались лай, мяуканье и рычание. На нас уставилось больше дюжины пар глаз самой разной живности — кошек, собак, птиц, где-то даже лениво ползала змея. «Ваше милосердие, чем могу служить?» Поприветствовала нас владелица магазина, худенькая женщина с пронзительным взглядом и крючковатым носом. На голове у нее был платок, полностью скрывавший волосы. «Приветствую, Жиэна», — сказал Ренголд. «Мы ищем фамильяра для юной леди». «Фамильяра?» От удивления я чуть не впечаталась в его спину. Инквизитор обернулся ко мне. «Леа, выбирай». Я открыла было рот, но тут же закрыла. Я всегда хотела фамильяра. Но тетя Маргарет была против любой живности, а переехав к Ренголду в особняк, я была уверена, что и там не позволят никого держать. И вот Инквизитор сам привел меня в магазин. Я растерянно оглядела клетки. От обилия животных разбегались глаза, и я не знала, кого выбрать. «У владельца с фамильяром устанавливается особая связь», — проговорила Жена, и, увидев мое замешательство, подсказала. «Выбирайте сердцем». Я прошлась вдоль клеток с левой стороны, всматриваясь в кошачьи и собачьи глаза. Потом прошлась с правой стороны, где были птицы, мыши, кролики и змеи. Одни зверушки смотрели на меня с любопытством, другие почему-то с неприятием. И только в нижней клетке, в самом дальнем углу, я заметила серый комок шерсти, который на меня никак не среагировал. Я испугалась, что бедный питомец болен или чего хуже. Подошла ближе и опустилась на корточки. «Эй!» — позвала тихо, но мохнатый комок не шевелился. «Это Иярд!» — пояснила за спиной Жиэна. «Крылатый волчонок из Ферии. Его привезли только вчера, и он еще не привык к нашему климату. Я посмотрела снизу вверх на женщину, а затем на Инквизитора. «Достаньте его, пожалуйста», — попросил Ренголд. Владелица легонько отстранила меня и, наклонившись, открыла клетку. Протянула руки к ярду, но волчонок пискнул и отодвинулся. «А можно я?» — попросила я. Коснулась ладонью серой шерсти и осторожно погладила. На кончиках пальцев забегали искорки, как тогда при знакомстве с драконом Ренголда. Моя магия реагировала на волчонка. Я протянула вторую ладонь бережно взяв, и ярдо вытащила его из клетки. Зверёныш перевернулся у меня в руках и, подняв морду, уставился своими голубыми глазами. Мгновение мы не двигались, разглядывая друг друга. Волчонок принюхивался ко мне и вдруг ухватил за палец, но не сильно, а словно играя. Я улыбнулась. «Можно его?» и посмотрела на Ренголда. Я бы не рекомендовала. Жиена качнула головой. Он слабый и явно еще не освоился. Лучше выберите животное посильнее. Я снова посмотрела на инквизитора, не зная, имею ли я право спорить. Ренголд понял меня без слов. Мы берем его. Хорошо. Женщина пожала плечами. Идите сюда. Она подставила подушку, на которую я усадила и Ярда. Волчонок расправил пушистые крылья и, потянувшись, зевнул. Положите руку ему на спину и не убирайте, проинструктировала владелица магазина. Я буду усиливать его сознание и соединять с вашим. Я погладила и Ярда по серой спине и замерла. Жиена накрыла мою руку двумя ладонями и закрыла глаза. Через мгновение от ее пальцев пошли мелкие розовые искорки. Магия созидания. Слабая, но это она. А я-то была уверена, что всех магов-созидателей уничтожили. Женщина глубоко вдохнула, и искорки стали ощутимее. Я обратила внимание на широкий браслет на ее запястье. Голубые руны засветились, и я испуганно посмотрела на Ренголда. «Не волнуйся», — он снова прочитал мои мысли. «У Жиены есть разрешение на использование созидания в маленьких дозах». «Ах, вот зачем этот браслет! Он ограничивал ее магию». Мы стояли так еще несколько минут, пока в глазах Иярда не появилась почти человеческая осмысленность. «Теперь он ваш», — сказала хозяйка, отнимая ладони. «Но ему потребуется еще день или два, прежде чем он сможет говорить. Держите его при себе даже ночью, чтобы ваша связь усилилась. Благодарю вас». Я прижала кроху к груди. Ренголд расплатился, и уже на выходе из лавки Жиена нас нагнала. «Вот покрывало, на котором он спал. Так ему будет проще освоиться у вас дома». И пока передавала сверток, склонилась к моему уху и прошептала. «Я знаю твою тайну».